Эпилог Смерть часто сравнивают со сном, и хотя обычно это весьма сомнительная аналогия, но в случае с богами она не так уж далека от истины. Вы погибли, на ваш алтарь еще цел, а значит существует шанс на возрождение. Желаете взять процесс под контроль? Вот только душа Великого Изура уже распалась на сотни фрагментов, не способных осознать полученное сообщение. «Внимание! Начат процесс автоматического возрождения! Связь с воплощениями разорвана!» Клоны, аватары, жрецы – все они осознали потерю связи и могли начать действовать, например, попытаться воскресить своего покровителя или занять его место – если он в свое время не озаботился гарантиями безопасности. «Внимание! Зафиксирована смерть базового тела. Смена фокуса – центральный алтарь. Ранг А, уровень 4, базовый фрагмент души в наличии. Начинается процесс возрождения». «Основой должен был встать слепок, оставляемый как раз на подобный случай, но для того, чтобы превратиться в божественную душу, ему потребовалось бы огромное количество времени и, что немаловажно, энергии». «Первый этап – сбор фрагментов». Алтарь выпустил поисковую волну, пытаясь нащупать и притянуть фрагменты души павшего хозяина, но после осушения их осталось не так уж много. Количество собранных осколков недостаточно для процедуры возрождения. Повторная попытка. Таких попыток предполагалось множество, и результативность каждой последующей была ниже, чем предыдущей. Повторная попытка. Повторная попытка. Повторная попытка. Невозможно. Начинается сбор энергии. К счастью, Суна, нанеся смертельный удар, поглотила не только энергию, но и часть осколков души своего мужа и слив их в алтарь, тем самым значительно ускорило первый этап. «Внимание! Получено множество фрагментов души! Этап сбора завершён Начинается процесс слияния!» Теперь из этих фрагментов выстраивался пазл, смутно напоминающий фигуру мужчины, у которого не хватало большей части тела. Сейчас воссоздаваемая душа была крайне хрупка и легко могла разрушиться от любого толчка. «Процесс слияния завершен. Начинается процесс восстановления». Поток энергии от жертвоприношений и молитв впитал душу, заставляя фрагменты увеличиваться в размерах и срастаться друг с другом. В иных условиях на это тоже ушли бы десятилетия, но благодаря собранным запасам потребовалось всего две недели. «Процесс восстановления божественной души завершен. Начинается загрузка сознания. Подождите». Загрузка сознания завершена. По большому счету, Изур уже вернулся в мир живых, став запертой в алтаре душой, и для того, чтобы воскрешение окончательно завершилось, не хватало только физической оболочки, которую можно было создать с нуля, потратив огромное количество энергии, или использовать одну из заготовок – клона, аватара или, например, кого-то из потомков – «Желаете захватить предназначенное дело?» Великий Изур опасался увидеть на алтаре сына, но, к счастью, на этот раз жены не стали испытывать его терпение и подготовили одного из клонов. Правда, довольно слабый Архонт, оставленный на подобный случай, теперь достиг сотого уровня. «Связь восстановлена!» И судя по тому, что клон не сопротивлялся неизбежному, почувствовать вкус свободы он толком не успел. Напротив, с готовностью принял свою участь. «Вы приняли приготовленное тело. Поздравляем, вы вернулись в ваш мир воплоти. Пусть ваши враги трепещут». «Я знал, что вы не подведете меня», — произнес великий зур «Кажется, я отсутствовал совсем недолго». Вот только лица устоящих у алтаря жен были так невыразительны, что даже дурак догадался бы о наличии подвоха, тем более, что подвох не особо-то скрывался, сидя в кресле неподалеку. «Каин, человек, уровень один». И верховный бог Архонтов прекрасно помнил, как этот «человек» по сути в одиночку разгромил приведенную им божественную армию. «Ты был мертв порядка месяца», — ответил Каин хочешь что нибудь сказать в свое оправдание великий изур не строил иллюзии относительно своих шансов на бегство и просто опустился на колено склоняя голову проигравшему не стоит думать о гордости сейчас верховный бог архонтов надеялся что все еще нужен а каин позволил женам завершить процесс воскрешения не для того чтобы на глазах у поверженного врага вырезать весь пантеон я «Я виноват, господин». «Неужели?» «Я осознал ошибку, господин», — еще ниже склонился Изур. «Наверное, мои глаза были слепы, а разум притупился от старости, раз я не оценил той чести, которую вы оказали мне, взяв на службу». «Сожалеешь о том, что предал меня?» — Сожалею, господин! Если бы я изначально знал о том, как вы сильны, то никогда бы не осмелился восстать. Но я понимаю, почему господин не сказал мне сразу. — И почему же? — Потому что тогда нам было бы сложнее всех обмануть, — поднял голову Изур. — Если бы я не верил в возможность освободиться, то не смог бы сформировать союз меча. «Полагаю, мое предательство было предсказано господином с самого начала». «Может, ты тогда и не виноват вообще?» «Виноват, господин!» «Но сожалеешь ты не о самом факте предательства, а скорее о том, что исходил из неверных предпосылок. Если бы Изур был смертным, то мог бы солгать». Но богам приходилось следить за словами, и иногда очень сложно говорить правду так, чтобы тебя за нее не убили. «Я... я был глуп и самонадеен и готов принять любое наказание. Однако в будущем ты предашь меня вновь, если тебе представится такая возможность». «С силой господина несложно сделать так, чтобы такая возможность никогда не представилась. Я готов искупить вину, выполнив любой приказ». «Думаешь, я дам тебе такой шанс?» «Я могу лишь надеяться», — осторожно произнес Изур. «Господин справедливо наказал меня за предательство, но раз мне позволено было возродиться, то, возможно, мои услуги все еще нужны господину». «Ты прав». — Нужны, — кивнул Каин. — Я хочу, чтобы ты открыл врата в тайное царство бессмертных. — Тайное царство? Господин имеет в виду ковчег? — Верно. — Если повелитель желает, то я сделаю это. К сожалению, врата повреждены, и существуют ограничения для тех, кто может через них пройти. Боюсь, для богов этот путь закрыт. «Нам нужно не отправить туда кого-то, а вытащить оттуда». «Кого именно, господин?» «Моего верховного жреца». «В таком случае будет проще. Мы можем отправить туда встречающих, однако врата нельзя открывать слишком часто и держать открытыми слишком долго. Поэтому если те, кого мы должны выпустить, еще не достигли их, то лучше дождаться...» «Когда с той стороны постучаться?»